Глава двадцать вторая. Люстцы явились к вечеру. Об их прибытии капитану Карасу доложил один из двух наблюдателей, вернувшийся с организованного Егоровым в одной из скальных расщелин разведывательного поста. «Трудно было их с нашего места посчитать, Лен. Пехоты, да, полусотни есть, а вот с кавалерией неясно. Часть сразу скрылась в лесочке, а остальные нам даже не показались». «Где-то раньше по дороге остановились, мы только видели, как их десятники туда-сюда болтаются!» Молодой дворянин ел глазами начальства и, словно прошедший Петровскую школу, вид при этом имел лихой и придурковатый, хотя в действительности был весьма умен и находчив. «Ты же приказывал, главное, проявлять осторожность! Мы из горки и не высовывались!» «Хвалю за это!» — попаданец одобрительно похлопала разведчика по плечу. Возвращаться на пост тебе не нужно. Иди отдыхай и готовься к завтрашнему бою. Гарки лейтенант сейчас тоже заменит. Землянин посмотрел вслед семнадцатилетнему Ниду Пилишу и улыбнулся. Этот дворянин был очень дружен со своим земляком и сверстником Гарки. Оба, третий и пятый из детей своих семей, родом из глухого баронства на севере Чинора, не имели ни титулов, ни наследства, кроме меча, коня. И родительского благословения. Зато еще в обиси Игорь увидел в каждом из этих молодых парней жгучее карьерное стремление и желание вырвать у судьбы хоть зубами свой кусок удачи и успеха. Никаких определенных решений в отношении этих дворян Игорь еще для себя не принял. Его знания о них были пока недостаточными, но он уже внимательно присматривался и к одному, и к другому. Свои люди всегда нужны и везде. «Если ты собираешься лично взглянуть на Люсцев, то я с тобой». Искмогиня Таня Молдс совсем, как земная девушка, взяла друга под руку и положила голову ему на плечо. «Ты ведь не оставишь меня одну среди множества красивых и благородных мужчин?» «Честно говоря, не стал лукавить попаданец. Именно это я и собирался сделать. Но раз ты хочешь со мной, пошли, куда деваться». «Так!» — позвал он лейтенанта, что-то объясняющего баронетту Риму Зорну, командиру первого десятка. «Назначь двоих на наблюдательный пост. Со мной сейчас пойдут». Полусотня дворян расположилась на небольшом болотном островке в сотни метров от дороги к Жарову. Своих коней бойцы Лена Караса отвели еще дальше, к осиннику на краю топкого места. Конечно, для землянина по-прежнему было удивительно, что, имея при себе боевых коней, в бой в этом мире идут пешими. Но такова реальность, и пока землянину приходится жить в ней. «Готовы?» — Игорь посмотрел на пару бойцов, назначенных виллом. «У вас в обоих вино?» — посмотрел он на бурдючки, привязанные к поясным ремням дворян, и, получив утвердительный ответ, приказал... «Один оставьте здесь, не на пиршество отправляетесь». Винопитие в армии Харваны, порой чрезмерное даже в боевых походах и на постах, попаданца буквально выбешивало. Вести против алкоголя войну кардинально Егоров пока не мог себе позволить. Это было бы слишком необычным. Однако по мере возможности употребления спиртного среди своих подчиненных он сводил к минимуму. Надо отдать должное, благородные воины подчинились беспрекословно, хотя оба были старше Лена Кароса, назначенного принцессой их капитаном раза в полтора. Переглянувшись, они молча определились, кто из них должен свой сосуд отдать остающимся в лагере товарищам. «За мной!» — скомандовал бывший спецназовец. Горный кряж, вдоль которого пролегала дорога, на большинстве участков топорщился скалистыми выступами и камнями, однако и мест, покрытых жухлой зимней травой, достаточно пологих, чтобы по ним можно было подниматься, имелось достаточно. Игорь из не понимающий, посмотрел на друга, когда они пришли к тропке, ведущей к наблюдательному пункту. «Иди вперед», — пояснил свои действия попаданец а то вдруг на тропе мины». Он шутил. «Мин тут не существовало, а магические ловушки землянин теперь и сам мог видеть не хуже своей любимой женщины. Просто ему не хотелось. Мужская собственническая натура, чтобы аппетитной попой Таней первым любовался кто-то из идущих с ним дворян. Глупость, наверное. Только он вот так решил». «Патруль они выслали, но тот даже до меня не доехал» доложил командиру Гарки. А так все нормально, ни о чем не догадываются. Егоров поменялся местами с Чинорцем и сквозь щель в скальном торосе посмотрел на вражеский лагерь. В самом деле отсюда было видно только пехотную полусотню. Люстцы ограничились лишь выставлением поста на дороге. Наверняка такой же устроили и со стороны тракта. В лагере еще кипела жизнь, и спать там пока никто не собирался. Бывший спецназовец даже поморщился при виде того, как внизу организовали караульную службу. Пригласить сюда земли ребят из отделения, которым он когда-то командовал. И этой ночью всех или не всех люстцев, но пехотинцев вырезали бы полностью. «Посмотрю на кавалерию. Я только до того выступа». Игорь мягко отцепил от себя руку подруги. «Не скучайте». «Поосторожнее» не удержалась от непрошенного совета напарница. Попаданец не слишком жалел, что при нем нет инструментов скалолаза. Все-таки оттайни не пал. Аккуратно и довольно быстро Егоров добрался, куда хотел, и увидел уже всех подготовившихся к организации засады врагов. Да, люстцы не стали вносить какие-либо коррективы в свои планы, их численность соответствовала ожидаемой. «Нам легче», Буркнул под нос Игорь, отползая. Оставив на наблюдательном пункте новую смену и забрав гарки с собой, Лэн Карас вернулся в распоряжение своего отряда к наступлению темноты. «Когда прибудем в Трин?» — шепнула подруга, устраиваясь рядом с попаданцем, полежать на плотной шерстяной попоне, брошенной поверх шикарной лежанки из лапника. Подчиненные позаботились о своем командире и искмагине. «Надо будет очень настойчиво попросить нашу повелительницу, чтобы она нашла там для тебя еще пепла, нарга. Если бы сейчас и у тебя имелось какое-нибудь боевое, нам и твоих огнешаров хватит». Егоров поцеловал подругу в нос. «Мои благородные воители этих несчастных гопников по дарях разделают, и тебе работать будет просто. Видела, там на всю пехотную полусотню меньше десятка защитных амулетов. А насчет пепла? — Думаю, сильно Лану упрашивать не придется. Ее любопытство гложет не меньше нас с тобой. — Таня, ты попытайся все же уснуть. — Попытаюсь. Напарница подтянула до шеи теплый плащ и положила руку на грудь Игоря. — Только больше, чем на пятерку шаров, от меня, не надейся. Для лечения я энергию оставлю, а то знаю я некоторых. Возражать землянин не стал... Он был уверен в легкой победе и без Танюшкиной магии. Класс воинов у него выше, и атаковать предстоит внезапно с тыла. Утром все проснулись рано, прохладная свежесть воздуха к неге не располагала, торопиться никуда не стали, Егоров уже довел до подчиненных, что вступить в бой придется в полдень. Конечно, многое зависело от того, насколько пунктуален окажется капитан Фенгел. Командирских или каких иных часов у нейторского офицера не имелось. Ориентироваться тут будет, как обычно, по солнцу. Однако Егоров особого беспокойства не испытывал. Плюс-минус 10-15 минут роли не играют. Представляю, как люстцы удивятся, когда вместо появления пары десятков беглецов они увидят сотню с лишним нейторцев, идущих на них в атаку. Таня заплела волосы в короткую косу и приняла от подошедшего лейтенанта небольшую миску с нарезанным беконом и сыром, к которым прилагалась и небольшая пресная сухая лепешка. «Спасибо, так. Улыбка из показала, что оценила дружеский жест дворянина, не погнушавшегося лично позаботиться об одаренной простолюдинке, пусть и компаньонке принцессы. Вил, Игорь уже доел свой сухпай, Костров для приготовления горячих блюд отряд не разводил. «Моего коня надо будет привезти. В отличие от вас я поеду верхом». Потому что бывший спецназовец задумал, его дворяне должны будут ударить в тыл, когда уже все люстцы вступят в бой с кавалеристами Фенгела и егерями. А для обеспечения неожиданности этого удара необходимо убрать с пути выставленный врагами пост. Эту задачу Игорь решил взять на себя. «Никто лучше него не справится». Часы показывали без двенадцать, когда капитан Лен Каррес приказал своим бойцам выходить к дороге и строиться в колонну для атаки, а сам сел на коня. «Двигайтесь спокойно», — отдал он распоряжение собравшимся возле него лейтенанту, десятникам и Искмагене. «Рассчитывайте так, чтобы через половину десятины оказаться возле люстского поста». «Там мы встретимся». Игорь показательно нахмурил брови в сторону Тани, чтобы Таня начала опять заводить сурдинку про «я с тобой» и пошли кого-нибудь другого. «Да, будет у него когда-нибудь возможность кого-то куда-то посылать, не по известному, разумеется, адресу, он непременно так и станет делать». Движение по этой дороге Нажеров было совсем редким, Тем не менее, с утра в сторону тракта по ней проехали две крестьянские телеги и один убогий фургончик. Все эти повозки возле поста люстцев Егоров увидел, а вот их пассажиров нет. Лежат уже неподалеку убитые и прикопанные, — подумал землянин про бедолаг, оказавшихся в ненужное время в ненужном месте. — А ну стой! — метнулся от костра один из троих караульных, перегораживая дорогу появившемуся всаднику. — Дальше нельзя! Слазь коня! — Господин, пехотинец разглядел, что перед ним увешанный цацками вооруженный дворянин. — Там разбойники! — махнул он рукой в сторону тракта. — Наш отряд их окружил, но пока туда лучше не соваться. — Уйди из дороги, быдло! — сделал морду кирпичом Игорь. — Не пугай ежа голой жопой! Плевать мне на лесных оборванцев! «Извини, господин», — сказал подошедший с другим солдатом десятник, — «но тебе придется подождать. Проходи к нашему костру». Перегородивший дорогу люстиц оставался на месте, а двое других, стараясь не смотреть в глаза гостя, начали на него заходить с двух сторон, оружие пока не вынимая. «Ого!» — засмеялся Егоров, спрыгивая с коня. «Так вы поди меня и венцом угостить хотите?» Он шагнул к десятнику, все так же улыбаясь, дружески положил ему обе руки на плечи и лбом разбил унтер-офицеру переносицу. Кинувшегося к нему от лошадиной морды люстца, Игорь встретил апперкотом, сразу же послав того в глубокий нокаут. Третий пехотинец, обижавший лошадь, атаковал землянина уже извлеченным из ножен мечом. «Мимо», — прокомментировал Егоров выпад нападающего, уйдя в сторону, «Что, дурилка картонная, обмануть решили?» «Благородного Лена!» Пронзивший своим клинком в воздух дядька с испугом в глазах водил теперь мечом перед собой и стороны в сторону. «Это не я, господин!» проблеял он овцой. «А кто?» Землянин даже не потрудился извлечь свое оружие. Он самым был. «Несчастного купчишку и крестьян тоже не ты!» Долго ломать комедию Игорь не стал. Он в резком прыжке вперед перехватил руку солдата, державшую меч, дернул на себя и одновременно впечатал люстцу коленкой в пах. «Ловко ты с ними, командир», — прокомментировал один из двоих подбежавших дворян-разведчиков, которых попадание знаком отозвал с наблюдательного пункта, когда проезжал мимо. «Где ты так научился?» «Даже меча не вынул», — хмыкнул второй. Оба тяжело дышали, с выносливостью у дворян было не все гладко. «Это меня один десятник научил», — соврал не землянин. Добейте, «Да кивнул он на два бесчувственных и одно стонущее тела, свалив грязную работу на подчиненных. Вскоре подошла колонна дворян во главе с Тегом Виллом. Лейтенанты из были верхом, лошади других бойцов остались под охраной одного выбранного по жребию неудачника. «Идем дальше?» — спросил баронет Римзорн командир первого десятка». Игорь помотал головой. «Нет, стоим, ждем, слушаем», — ответил он. Крики, шум и звуки начавшегося боя раздались со стороны тракта минут через двадцать после прибытия дворянского отряда к посту людских пехотинцев. «Вперед?» — спросил лейтенант. Стоявшие плотным строем по восемь человек в ряд благородной вояки тоже проявляли нетерпение. «Каждый жаждал подвигов». «Веди смелее нас, раз в бой!» — переначил песню пробуденного бывший спецназовец. Навеяло. «Ждем, так, разочаровал своего зама Егоров, впрочем, ненадолго, минут на пять. «Вот, теперь пошли! Точнее, побежали! Только еще раз предупреди не шуметь!» «Полностью скользить тенями, конечно же, у отряда не получилось!» Тем не менее, когда в задних шеренгах людских пехотинцев расслышали топот ног и лязг оружия приближающегося отряда, расстояние между противниками было уже меньше 50 метров. Резко ускорившись по команде Егорова, колонна дворян врезалась в тыл построения людских пехотинцев, когда те даже не успели развернуться. Пять огнишаров тании, проредившие центр вражеского строя, внесли еще большую сумятицу в ряды люстцев. Про битву при приканах, когда войска Ганнибала окружили и разгромили римские легионы, на земле слышал, наверное, любой школьник. Да, Игорь вёл в бой гораздо меньшее количество бойцов, чем когда-то карфагенский полководец. И противник насчитывал всего полторы сотни солдат. Зато результат оказался таким же быстрым и победным. «Капитан, не лезь ты вперёд!» Не удержался от Совета войск командир второго десятка, когда попаданец проткнул клинком уже четвертую свою жертву. «Без тебя управимся!» В этом мире только майоры и полковники руководили боем, находясь позади своих подразделений. Остальные офицеры, как правило, действовали в строю, пусть и не в первых рядах. Однако Игорь уже понял, что против капитана Лена Кароса составлен заговор, во главе которого стоит искмогиня Молс. Рядом с попаданцем неотлучно двигались Десятник Ойс и Гарки с Нидом Пилишем, а в шаге позади Тания. Если Десятник хоть изредка атаковал противника, то двое семнадцатилетних дворян, несмотря на их карьерные амбиции, только отбивались от люстцев, пытавшихся напасть на Игре. «Я вижу, что управитесь», — согласился землянин, останавливаясь и пропуская своих воинов вперед. Полусотня пехотинцев противника была уничтожена минут за десять, практически без потерь со стороны дворянского отряда. И теперь бойцы Егорова теснили сбившиеся в кучу остатки людских кавалеристов и перекрикивались победными кличами с воинами капитана Фенгела — напирающими на врага со стороны тракта. «Давай я на тебя лечение наложу», — предложила Таня, когда они оказались позади своего отряда. «Брось!» — Игорь достал платок и вытер кровь с мизинца правой руки. «Ради такой царапины магию переводить. Побереги ее лучше для кого-нибудь из наших людей. Кстати, вон Рик, Рин, не помню точно. Похоже, ему серьезно досталось. Помоги!» Люстцы выбрали такое удачное место для организации ловушки на принцессу Ливорскую, что теперь сами угодили в безвыходную западню, и им оставалось только умирать. Впрочем, не все из них захотели так рано встретиться с порядком. Группа из полутора десятков кавалеристов противника попыталась пробиться к своим лошадям прямо через болото, но только увязла в нем и была пленена». По усыпанному трупами полю битвы и сквозь нейтерских и чинорских воинов, добивавших раненых врагов и собиравших законные трофеи, к Игорю Стании в сопровождении капитана Фенгела и десятка егерей подъехала Латана, улыбающаяся и светящаяся от счастья. Видно, ей самой вновь удалось поучаствовать в бою своей магией. Лэн Карас, рада тебя видеть! — поприветствовала она друга. — Твой замечательный план сработал полностью успешно. «Прими от меня благодарность. Я присваиваю тебе звание полковника Гирфельской армии. Письменный патент выдам в Трине». «Спасибо, государыня», — учтиво поклонился Егоров. «Так и генералом скоро стану», — подумал он. «Жаль, тут лампасов нет. Да и попаха мне, походу, не светит». Игорь поймал на себе полный тоскливой зависти взгляд Фенгела. «Эх, капитан, никогда ты не станешь майором». Не тому правителю служишь. Попавшему в плен лейтенанту Латана приказала отрубить голову, а полтора десятка люских солдат и троих унтер-офицеров распорядилась повесить. Правда, для молодого и сильно изувеченного паренька, бросившегося к ней с мольбами о пощаде, потребовало приготовить кол. Лана, хмуро спросил попаданец, воспользовавшись тем, что в этот момент рядом с принцессой кроме него и никого не было. «Тебе самой-то нравится быть такой жестокой?» «Суровый, Игорь, строгой!» Латана как-то вдруг устала вздохнула. «Не знаю, как обстоят дела в тех краях, откуда ты прибыл, а у нас добренькие правители долго не правят. Ищем еще. Дело, которое хотели совершить эти негодяи, очень и очень скверное, особенно для меня. Расплата, я считаю, достойная» его и несчастного бедолаги, которого казнили столь чудовищно жестоким способом. Испортил землянину настроение основательно. «Поздравляю, полковник!» Искренней радости лицо нейтерского капитана не выражало, оно скорее имело кисловатый вид. «Заслон будем оставлять?» «Не вижу смысла», — угрюмый попаданец вскочил в седло. «Наши силы с люстцами теперь равны, не отправятся же они с пехотой в погоню» не рискнут вглубь от тайского герцогства за нами следовать. Вот что мы сделаем, так это усилим арьергард. Добавь к десятку егерей своих столько же, и я пятерку бойцов выделю». Охрана принцессы Ливорской потеряла убитыми всего шестерых. Пятерых кавалеристов и одного егеря. Зато раненых было почти два десятка, в основном легко. Как выяснилось, Латана тоже сберегла лечение для своего советника и это заклинание пригодилось, чтобы спасти жизнь одному из кавалеристов. «Все, последнего форкун положили», — прокомментировала Таня, глядя, как исцеленного принцессы и бойца передали высунувшиеся из-под тента руки. «Не злись на нее, Игорь, ты ведь знаешь, что она хорошая. Просто...» «Да», — согласился Егоров, прижимая к себе и к «Просто. У вас все здесь. Просто».